Глава десятая На заре 16 числа эскадрон Денисова, в котором служил Николай Ростов и который был в отряде князя Багратиона, двинулся с ночлега в дело, как говорили, и, пройдя около версты позади других колонн, был остановлен на большой дороге. Ростов видел, как мимо его прошли вперед казаки, Первый и второй эскадрон «Гусар», пехотные батальоны с артиллерией и проехали генералы Багратион и Долгоруков с адъютантами. Весь страх, который он, как и прежде, испытывал перед делом, вся внутренняя борьба, посредством которой он преодолевал этот страх, все его мечтания о том, как он по-гусарски отличится в этом деле, пропали даром. Эскадрон их был оставлен в резерве, и Николай Ростов скучно и тоскливо провел этот день. В девятом часу утра он услыхал по льбу впереди себя, крики «Ура!», видел привозимых назад раненых, их было немного, и, наконец, видел, как в середине сотни казаков провели целый отряд французских кавалеристов. Очевидно, дело было кончено, и дело было, очевидно, небольшое, но счастливое. Проходившие назад солдаты и офицеры рассказывали о блестящей победе, о занятии города Вишау и взятии в плен целого французского эскадрона. День был ясный, солнечный после сильного ночного заморозка, и веселый блеск осеннего дня совпадал с известием о победе, которые передавали не только рассказы участвовавших в нем, но и радостное выражение лиц солдат, офицеров, генералов и адъютантов, ехавших туда и оттуда мимо Ростова. Тем больнее еще сердце Николая, напрасно перестрадавшего весь страх, предшествующий сражению, и пробывшего этот веселый день в бездействии. «Ростов, иди сюда, выпьем с горя!» крикнул Денисов, усевшись на краю дороги перед фляжкой и закуской. Офицеры собрались кружком, закусывая и разговаривая около погребца Денисова. — Вот еще одного ведут, — сказал один из офицеров, указывая на французского пленного драгуна, которого вели пешком два казака. Один из них вел в поводу взятую у пленного рослую и красивую французскую лошадь. «Хородай, лошадь!» — крикнул Денисов казаку. «Изволь, Ваше благородие!» Офицеры встали и окружили казаков и пленного француза. Французский драгун был молодой малый, альзасец, говоривший по-французски с немецким акцентом. Он задыхался от волнения, лицо его было красно, и, услыхав французский язык, он быстро заговорил с офицерами, обращаясь то к тому, то к другому. Он говорил, что его бы не взяли, что он не виноват в том, что его взяли, а виноват «Ле который послал его захватить Попона, и что он ему говорил, что уже русские там. И ко всякому слову он прибавлял «И лошадку-то мою пожалейте!» и ласкал свою лошадь. Видно было, что он не понимал хорошенько, где он находится. Он то извинялся, что его взяли, то, предполагая перед собою свое начальство, выказывал свою солдатскую исправность и заботливость о службе. Он донес с собой в наш ариергард во всей свежести атмосферу французского войска, которое так чуждо было для нас. Казаки отдали лошадь за два червонца, И Ростов, теперь получив деньги, самый богатый из офицеров, купил ее. — Ну, пожалейте лошадку! — добродушно сказал Альзасец Ростову, когда лошадь передана была гусару. Ростов, улыбаясь, успокоил драгуна и дал ему денег. — Алло, алло! — сказал казак, трогая за руку пленного, чтобы он шел дальше. — Государь! Государь! Вдруг послышалось между гусарами. Все побежало, заторопилось, и Ростов увидал сзади по дороге несколько подъезжающих всадников с белыми султанами на шляпах. В одну минуту все были на местах и ждали. Ростов не помнил и не чувствовал, как он добежал до своего места и сел на лошадь. Мгновенно прошло его сожаление о неучастии в деле, Его будничное расположение духа в кругу приглядевшихся лиц. Мгновенно исчезла всякая мысль о себе. Он весь поглощен был чувством счастья, происходящего от близости к государя. Он чувствовал себя одною этую близостью, вознагражденным за потерю нынешнего дня. Он был счастлив, как любовник, дождавшийся ожидаемого свидания. Не смея оглядываться во фронте и не оглядываясь, он чувствовал восторженным чутьем его приближение. И он чувствовал это не по одному звуку копыт лошадей, приближавшейся к но он чувствовал это потому, что по мере приближения все светлее, радостнее и значительнее, и праздничнее делалось вокруг него. Все ближе и ближе. Подвигалась это солнце для Ростова, распространяя вокруг себя лучи кроткого и величественного света, и вот он уже чувствует себя захваченным этими лучами, он слышит его голос, этот ласковый, спокойный, величественный и вместе с тем столь простой голос, как и должно было быть, по чувству Ростова наступила мертвая тишина, и в этой тишине раздались звуки голоса государя. «Павлоградские гусары?» — вопросительно сказал он. «Резерв, Ваше Величество», — отвечал чей-то голос столь человеческий после того нечеловеческого голоса, который сказал «Павлоградские гусары?» Государь поравнялся с Ростовом и остановился. Лицо Александра было еще прекраснее, чем на Смотру три дня тому назад. Оно сияло такой веселостью и молодостью. такую невинную молодостью, что напоминало ребяческую четырнадцатилетнюю резвость, и вместе с тем это было все-таки лицо величественного императора. Случайно оглядывая эскадрон, глаза государя встретились с глазами Ростова и не более как на две секунды остановились на них. Понял ли государь все, что делалось в душе Ростова, Ростову казалось, что он все понял, но он посмотрел секунды две своими голубыми глазами в лицо Ростова. Мягко и кротко лился из них свет. Потом вдруг он приподнял брови, резким движением ударил левой ногой лошадь и галопом поехал вперед. Услыхав пальбу в авангарде, молодой император не мог воздержаться от желания присутствовать при сражении, И, несмотря на все представления придворных, в двенадцать часов, отделившись от третьей колонны, при которой он следовал, поскакал к авангарду. Еще не доезжая до Гусар, несколько адъютантов встретили его с известием о счастливом исходе дела. Сражение, состоявшее только в том, что захвачен эскадрон французов, было представлено как блестящая победа над французами. И потому государь и вся армия, особенно пока не разошелся еще пороховой дым на поле сражения, верили, что французы побеждены и отступают против своей воли. Несколько минут после того, как проехал государь, дивизион павлоградцев потребовали вперед. В самом Вишау, маленьком немецком городке, Ростов еще раз увидал государя. На площади города, на которой была до приезда государя довольно сильная перестрелка, лежало несколько человек, убитых и раненых, которых не успели подобрать. Государь, окруженный свитой военных и невоенных, был на рыжей, уже другой, чем на смотру, энглизированной кобыли, и, склонившись на бок, Грациозным жестом, держа золотой лорнет у глаза, смотрел в него на лежащего ничком без кивера сокровавленную головою солдата. Солдат, раненый, был так нечист, груб и гадок, что Ростова оскорбила близость его к государю. Ростов видел, как содрогнулись, как бы от пробежавшего мороза Сутулые плечи государя, как левая нога, его судорожно стала бить шпоры бок лошади. Приученная лошадь равнодушно оглядывалась и не трогалась с места. Слезшие с лошади адъютанты взяли под руки солдата и стали класть на появившиеся носилки. Солдат застонал. — Тише, тише. Разве нельзя тише? Видимо, более страдая, чем умирающий солдат, проговорил государь. и отъехал прочь. Ростов видел слезы, наполнившие глаза государя, и слышал, как он, отъезжая по-французски, сказал чертарижскому, «Какая ужасная вещь война! Какая ужасная вещь! chose que la guerre!» Войска авангарда расположились впереди Вишаум. виду цепи неприятельской, уступавшей нам место при малейшей перестрелке в продолжении всего дня. Авангарду объявлена была благодарность государя, обещаны награды, и людям роздана двойная порция водки. Еще веселее, чем в прошлую ночь, трещали бивачные костры и раздавались солдатские песни. Денисов в эту ночь праздновал производство свое в Майоры, и Ростов, уже довольно выпивший в конце пирушки, предложил тост за здоровье государя. Но не государя императора, как говорят на официальных обедах, сказал он, а за здоровье государя. «Доброго, обворожительного и великого человека! Пьем за его здоровье и за верную победу над французами!» «Коли мы прежде дрались, — сказал он, — и не давали спуску французам, как под Шонграбеном. Что же теперь будет, когда сам он впереди?» «Мы все умрем с наслаждением, умрем за него, так, господа? Может быть, я не так говорю, я много выпил, — Да я так чувствую, и вы тоже за здоровье Александра Первого. Ура! Ура! Зазвучали воодушевленные голоса офицеров, и старый рот мистер Кирстен кричал воодушевленно и не менее искренно, чем двадцатилетний Ростов. Когда офицеры выпили и разбили свои стаканы, Кирстен налил другие. и в одной рубашке и рейтузах с стаканом в руке подошел к солдатским кострам и в величественной позе, взмахнув кверху рукой своими длинными седыми усами, белой грудью, видневшейся из-за распахнувшейся рубашки, остановился в свете костра. «Ребята, за здоровье государя и императора! За победу над врагами!» «Ура!» — крикнул он своим молодецким старогусарским баритоном. Гусары столпились и дружно отвечали громким криком. Поздно ночью, когда все разошлись, Денисов потрепал своей коротенькой рукой по плечу своего любимца Ростова. «Вот на походе не в кого влюбиться, так он в царя влюбился!» — сказал он. «Денисов, ты этим не шути!» — крикнул Ростов. «Это такое высокое, такое прекрасное чувство, такое... Верю, верю, дружок! И разделяю, и одобряю!» «Нет, не понимаешь!» И Ростов встал и пошел бродить между костров, мечтая о том, какое было бы счастье умереть... Не спасая жизнь, об этом он и не смел мечтать, а просто умереть в глазах государя. Он действительно был влюбленный в царя и в славу русского оружия и в надежду будущего торжества, и не он один испытывал это чувство в те памятные дни, предшествующие австралийскому сражению. Девять десятых людей русской армии в то время были влюблены, хотя и менее восторженно, в своего царя и в славу русского оружия.